«Я что-то упустил», — негромко спросил Алексей у девушки, размышляя о всплеске эмоций, свидетелем которого только что стал. «Что сейчас между вами было?» «Господин мой возлюбленный, наши дрязги недостойны твоего внимания. Я только хочу, чтобы никто не пытался использовать то, что ты сейчас без памяти». «Хотя я уверена, что, обретя единство со своей сутью, ты все и всех расставишь по местам. Он не тот, кто раньше был рядом с тобой, хотя бесспорно принадлежал к твоему воинству». «А ты, — прямо спросил Алексей, — ты была рядом. Ведь сейчас ты тоже не отделена от своей сути и не в забытом мире». «Я была рядом, мой возлюбленный господин!» Улыбка Эльви стала веселой. «Но я не была твоей соратницей. Лишь любящей служанкой, готовой ловить каждый взгляд господина!» «Чувствую чужого!» — рыкнул Зур, раздувая ноздри и по-звериному шевеля ушами. «За нами следят!» Он дернул шнурок рубахи, готовясь к трансформации, но Чолон остановил его. — Это друзья, — пояснил Стрелок, всматриваясь в стену стройных высоких стволов. — Пока нам здесь ничто не угрожает, если для нас есть вообще безопасное место после того, как мы пошли против закона. — Против приговора, — поправил его оторок. «Приговор и закон не всегда едины». «Вон там!» — вновь заворчал оборотень. «За деревом!» «Это Эйра!» — кивнул стрелок, у которого зрение было не хуже, чем у Зура. «Что я вижу?» — словно в подтверждение его слов из-за огромного ствола выступила молодая женщина, с первого взгляда воспринимающаяся как воин. — Чолон, зачем ты привел эту? — Рад видеть тебя в добром здравии и настроении! — прервал ее Чолон, не позволив высказать, кого именно, по ее мнению, он сюда привел. — Ты все так же прекрасна и опасна! — Вот так встреча! — удивилась Эльви, рассматривая вышедшую из-за деревьев женщину. «Ее-то я никак не ожидала тут увидеть!» «Я тоже должен ее знать!» — шепотом поинтересовался Алексей. «Уж ты-то лучше других!» — ответила колдунья с усмешкой. Вышедшая навстречу девушка была невысока, стройна и мускулиста, напоминала фигурой Эльви. Только волосы ее, коротко остриженные, имели цвет потемневшего золота. Одежда состояла из сшитых в юбку кожаных лент разной длины, короткой кожаной куртки и длинного тканого плаща цвета гнилой листвы. Из-за спины торчали рукояти двух покоящихся в заплечных ножнах мечей, а на поясе висели несколько ножей и пара кожаных подсумков. Обувь больше всего походила на высокие кожаные чулки чуть выше колена, ибо была мягкой и вовсе не имела подошв. Ты все так же плохо умеешь говорить комплименты, Челан, покачала головой девушка кто остальные твои спутники, и зачем ты привел сюда ту, которую я не хочу видеть? «Ты очень гостеприимна, Эйра», — рассмеялся лесной воин, «а ведь могла бы спокойно принять всех пришедших со мной. Ты не думаешь, что я мог привести к тебе недругов?» «Я даже не достала мечей», — усмехнулась в ответ девушка, «а ведь могла бы встретить вас стрелой». «Давай прекратим это пикетирование, тем более мы уже поняли, как ты рада нас видеть», — сдался Чолон, подходя к Эйре вплотную. «Ты даже не знаешь, кто пришел со мной, а разбрасываешь столь бравые реплики». «Ну, отчего же?» — не согласилась Эйра, переводя взгляд с одного путника на другого. Этого гнома видела раньше издали, он был умником. Тот оборотень состоял, кажется, в группе боевого охранения, или что-то в этом роде. Подруге Эльви при удачном стечении обстоятельств еще верну долги. Впрочем, ее взгляд остановился на Алексея. Взгляд оценивающий, внимательный и пристальный, несмотря на деланно безразличное выражение лица. «Этого человека я не могу вспомнить, хотя мне кажется, что в нем есть что-то знакомое. А это актуально?» «Да», — кивнул лесной воин, тоже глядя на Алексея. «Именно из-за него мы здесь». «Вот как?» — хмыкнула девушка, подходя еще ближе и теперь в упор бесцеремонно рассматривая незнакомого ей мужчину. «Странно, что ты не провела параллелей присутствие здесь столь разношорстной компании, съязвила Эльви. «Видимо, это и не позволило тебе в свое время победить». «Кто он?» — прямо спросила Эйра, проигнорировав Эльви и сверкнув на Челона взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. «Господин наш», — ответил Стрелок, прекратив игру. «Наш господин, досрочно возвращенный в наш мир, но не обретший связи со своей сутью и своей прежней формы». «Не может быть!» — охнула Эйра, и мгновенно узнавание мелькнуло в ее взгляде. «Как я могла!» — она упала на одно колено, преклонив перед Алексеем голову. «Прости меня, мой господин, за то, что не признала тебя в этом странном обличье!» «Я еще совсем не тот, о ком все рассказывают», — растерялся Алексей, поднимая девушку за плечи. «Я ничего не помню и даже не знаю, как себя вести». «Мой дом...» «Твой дом!» — воскликнула Эйра, касаясь ладонью груди, а затем простирая ее в сторону Алексея. «Моя жизнь принадлежит тебе!» «Нам лучше уйти от портала», — напомнил Чолон. «Хотя, если они придут за нами в этот мир, нам и чаще лесная не поможет. За нами идут охотники». «Следуйте за мной», — скомандовала девушка-воин, вмиг став серьезной и сосредоточенной. «А ты, челон, напрасно недооцениваешь мир таров. Попав сюда, охотники потеряют все свое преимущество. Во многом за это тары и поплатились, и именно поэтому я здесь живу. А теперь хватит болтать. Шире шаг».